Глава 10 Прилетишь в Лондон, заселишься в гостиницу и сразу отправляйся на портовой Ло-Роуд. Виктор раскрыл перед Максом карту на электронном столе, отмечая точкой нужное место. «Вот здесь находится магазин Лавритс Лейн. Покажешь приглашение, и тебе подберут костюм для маскарада». Бал маскарад в стиле XVIII века. «Это самая идиотская идея, которую я когда-либо слышал», — поморщился Макс, запоминая адрес и ближайшие ориентиры. «Да, я подумывал, и у нас на корпоратив сделать что-то подобное. Зато насмотришься на красивых барышень с из корсетов грудью». Шеф задорно подмигнул, и Макс закатил глаза. «Как будто мне это интересно». «Хватит быть таким кислым! Тобой уже можно текилу закусывать!» «Это все?» Макс нетерпеливо хрустнул шеей. «Мой самолет через пять часов. Нужно еще заехать домой за вещами и заскочить в пару мест по дороге. Машину возьмешь в прокате». Виктор уселся в свое кресло, снова став серьезным. «Бросишь ее на стоянке». На территорию тебя на ней все равно не пустят. На въезде дадут лошадь, или сядешь в экипаж. Оружие не бери, на входе придется оставить. Лошади. Это еще больше бред. Ладно, не так уж сильно Максу это не нравилось. Задание казалось забавным. Ну или как минимум Интересным. В отличие от остальных, уже давно приевшихся, где все было по стандарту. Проникнуть незамеченным, сделать, что нужно, также тихо уйти. «Что поделаешь? Таковы правила этого вечера. Хочешь попасть внутрь — соблюдай регламент. Ты, кстати, танцевать научился?» «Не то чтобы я до этого не умел». Но пару уроков полонеза пришлось взять. Ну, дядя на чистой воды. Европейские традиции. Хотя, я надеюсь, ты задержишься там не дольше первого вальса. Главное, ни на что не отвлекайся. Как прикажете, сэр? Макс дурашливо поклонился и направился к выходу. Настроение резко пошло вверх.